Глава тринадцатая. «К тебе гости, Полина!» В комнату заглядывает Влад. «Мне не нужен швейцар!» Отвечаю недружелюбно. «Миллион раз говорила ему, чтобы не заходил в мою комнату. Неважно, какая причина для этого. Это моё личное пространство. Обычно я запираюсь на ключ, но сейчас, как назло, только отперла дверь, потому что жду подругу». «Здравствуйте!» «Приветик, Полина!» Улыбается Лада, просачиваясь в комнату. «Ну ты даёшь, спящая красавица!» «Почему ещё в пижаме? Мы не опоздаем? Ещё полно времени!» Выразительно зыркая на Беспалова, чтобы свалил уже. «Не обязательно было хамить, Полина!» Влад раздражённо хлопает дверью, показывая, что обижен. «Когда же у меня появится решимость, наконец, съехать отсюда?» Сразу, как начали встречаться, Леон предложил переехать к нему, но я была не готова. При этом и отказываться не хотелось, выглядеть перед ним трусихой или девочкой с тараканами. «Я ведь понимала, что такой красивый, интересный парень всегда испытывал более чем достаток в женском внимании, и я не хотела его потерять, испортить отношения. Напридумывала разные ерунды, чтобы объяснить Леону, почему не могу вот так сразу к нему переехать. Как бы я выглядела в этой ситуации, если бы отдельную квартиру сняла? Хотя, возможно, это вполне нормально – нуждаться в личном пространстве. Даже после того, что произошло вчера, я не уверена, что готова жить вместе. Щеки розовеют, когда рассматриваю себя в зеркале». Подсознательно ищу изменения. В общем, веду себя как влюбленная дурочка. «Извини, что не встретила внизу», — говорю подруге. «Я только из душа. Мне недолго собираться». Снимаю с головы полотенце, просушиваю волосы, наношу несмываемое средство с фруктовыми кислотами. «Да ничего страшного». Лада садится в кресло. «Ты права. Время есть. Это я рано приехала». «Мы договорились сходить сегодня вместе в кино». «Как раз премьера отличная. Обе любим этого режиссёра, и трейлер очень захватывающий. Не опоздаем, я быстро соберусь». «Да успокойся, на самом деле времени ещё полно». «Знаю, ты просто любишь поворчать». Поддеваю подругу. Быстро накладываю макияж, чтобы не выглядеть совсем уж бледной поганкой. Сегодня мы с Леоном не увидимся, у него дела. Зато завтра волнующее событие. Леонид пригласил меня на ужин с его родителями. «Только предупреждаю, Полин». Это представление не для слабонервных», добавляет после приглашения Карельский. «Мои родители в разводе, так что будет непросто с ними двумя в одном помещении. Только ради меня раз в полгода встречаются. такая семейная встреча в ресторане. Выдержишь?» «Шутишь, что ли? Халявная еда в приятном месте, да еще и в твоей компании. Да я что угодно вытерплю. Перевожу все в шутку, надеясь, что не перегибаю. Иногда у меня еще то чувство юмора» испытывая облегчение что не только у меня семья с приветом ну все я готова спускаемся сладой вниз радуюсь что у меня остается время чтобы нормально позавтракать мама пару недель назад наняла новую помощницу по дому высокую статную даму которая сразу приклеилась прозвище фрейкенбок на самом деле так ее зовет только влад мне очень нравится тамара может быть она ведет себя иногда и правда как домомучительница. слишком яростно относится к грязи беспорядку пыли зато готовит чудесные завтраки. Очень вкусные блинчики, панкейки, даже каши, которые я всё детство люто ненавидела, у неё безумно вкусные. Даже банальная овсянка или пшённая каша, теперь моя любимая. Лада тоже не отказывается перекусить со мной, быстро накрываем на стол. «Блин, это не женщина, а золото!» С набитым ртом мычит подружка. м м, -м как вкусно! Где она? Хочу лично выразить ей своё восхищение!» В это время Тамара обычно уезжает на рынок, но обещаю, что передам ей твои восторги. Обязательно передай. Когда мы почти заканчиваем наслаждаться идеальными панкейками со взбитыми сливками и свежей клубникой, на кухню заходит Влад. Приятного аппетита, девушки! «Большое спасибо!» – щебечет Лада, отдуваясь за нас двоих. «У меня сразу меняется настроение. Наши отношения с отчимом так и не потеплели. С трудом терпим друг друга». «Полина, скажешь матери, что я уехал в автосервис?» «Обязательно», — отвечаю ледяным тоном. Насупившись, без Беспалов уходит. Кажется, возле самой двери пробормотав что-то вроде стерва. «Это он тебе?» — смеётся Лада. «Значит, не послышалось. Понятия не имею, но знаешь, мне плевать». «Так и не наладили отношения», — вздыхает подружка. «Когда уже к Леону съедешь?» Зависаю, обдумывая ответ на этот вопрос. Лада внимательно наблюдает за мной. «Хм...» Ты чего-то мне не договариваешь, Вересова. Нутром чую. Слушай, мы точно опоздаем. Давай кофе уже в Старбакс попьем. Не, у вас отличный кофе. Калис давай. Что-то произошло? Сдвиг в отношениях? О, я права. Неужели это наконец случилось? Подружка настолько эмоциональная и полна энтузиазма, что у меня не остается сил держать в себе произошедшее вчера. И это не ужасная встреча с Вероникой Кирсановым. Это совсем иное, что стерло плохие воспоминания, заменив совсем другими. «Рассказывай давай! Я вот ничего от тебя не скрывала!» Это правда. Хотя я и близко не так настойчива, как Лада, но она по собственной инициативе рассказывает мне каждый свой шаг с Матвеем. Причем, прежде чем начать с ним отношения, несколько раз умоляла меня быть с ней откровенной. Сказать честно, не влезает ли она между мной и Мотом. Точно ли я уверена, что я не против их отношений? Лада искренне боялась снова потерять нашу дружбу, и это было очень трогательно. Мы снова стали очень близки. В ситуации с Вероникой Лада была полностью на моей стороне. Ее не пугало, что может как-то боком зацепить возникшая вражда и травля. Поэтому я искренне радовалась, что наконец Лада смогла дождаться своего звездного часа. Матвей обратил на нее внимание. Не знаю, зачем эти двое столько времени морочили друг другу голову. Наверное, наконец сообразили, что испытывают друг другу большую-большую симпатию. Это случилось тогда же, когда я начала принимать ухаживание Леонида. Перестала бегать от него. Может, именно тогда до Матвея наконец дошло, что со мной никаких перспектив. Хотя я и раньше этого не скрывала. Для меня самым главным было то, что Лада перестала винить меня в своих неудачах с Матвеем. Она отпустила ситуацию. Стала общаться с нами обоими на дружеской волне. Не бегала за мутом, Была спокойной, сдержанной и получила джекпот. Матвей сам пригласил ее на свидание. «Я очень радовалась за друзей. Они на самом деле подходят друг другу. Как же тяжело рассказывать самое сокровенное. Если бы мы не были одни в доме, я бы вряд ли решилась». «Итак, ты больше не девственница?» сияет улыбкой Лада. «Кричи погромче», фыркаю. «Это ты кричать должна. Почему не прыгаешь до потолка? Не понравилось? Ну не молчи, Полина!» Очень понравилось. Довольно. Ну еще бы! Еще долго обсуждаем эту тему. Никак не удается остановить игривое настроение подруги. Уже вовсю советы опытной женщины мне дает, вгоняя в краску. Слава богу, спасает появление Тамары. Лада переключается на нее, рассказывает о своих восторгах от кулинарии Фрэкенбок. Теперь нам действительно пора. Машина Лада припаркована на улице. Когда выходим, подъезжает роскошный Порш, останавливается напротив нас. Провожаю машину равнодушным взглядом, который меняется, потому что с пассажирского сидения выходит Даниил. Конечно, теперь не могу удержаться от любопытства, чтобы рассмотреть водителя. Это роскошная красотка-блондинка. Короткая стрижка, красный брючный костюм. Словно только что сошла с обложки модного журнала. Тоже выходит из машины, снимает солнечные очки. На вид ей лет 30+. Наверное, у меня сейчас забавное выражение лица. Я на самом деле ошеломлена. Не потому, что я имела на Даниила какие-то виды, разумеется, нет. Просто я ведь всё время вспоминала о том, что он малолетка для меня, слишком юн. Но, похоже, есть женщины, которые считают совершенно иначе. «Привет, Полина!» – его обычное приветствие. «На самом деле мы ни разу не виделись с тех пор, как я ночевала у него. Сейчас эта история кажется абсолютно нереальной. «Привет!» – киваю. Он смотрит на меня точно так же, с огромной симпатией оглядывает пристально, детально, не стесняясь своей спутницы. Вот это ловелас растет, усмехаюсь про себя. Парочка заходит в калитку, а я еще пару секунд стою замерев. «Ты не говорила, что напротив такие красавчики живут?» – замечает Лада. «Ты про парня или про девушку?» – не могу не съязвить, отмирая. «Да мне вообще по барабану. Я мото люблю!» – отмахивается. «Ну, просто интересно!» Колоритная парочка. Кто такие? Давно переехали. Раньше тут ведь отшельница жила. Ага. Она умерла, а это ее дальние родственники. Я про парня. Даму впервые вижу. Он так смотрел на тебя, прямо облизывал взглядом. Но не пошло. Скорее чувственно. Резюмирует Лада к моему неудовольствию. Эй, я вообще-то тоже не одиноко, напоминаю ей. И меня не интересуют малолетки. По-моему, он еще в школе учится. Нифига себе! «По нему не скажешь. Хорош, зараза!» «Обычный мальчишка!» Появившуюся мысль поделиться историей, как ночевала у Даниила, давлю в зародыши. «Нет, точно не стоит этого делать. Лада, конечно, умная девочка и болтать не будет, но мало ли, у меня и без этого проблем достаточно. Фильм оказался отличным. Мы даже всплакнули в конце. После заходим в любимое кафе, берем по коктейлю. Я все держалась, Полин, но не могу не спросить про ситуацию на вечеринке у Петра». Произносит Лада, когда заказываем уже по второму. «Долго же ты продержалась. Откуда узнала?» Вздыхаю. «Там был друг Матвея по качалке. Если честно, он прям дико разозлился. Еле его успокоила, отвлекла. Он хочет взять парней и поехать на разборки с Кирсановым. Это очень плохая идея». Морщусь. Я поговорю с ним. Потом он созвонился с Леонидом. Вроде пока отбой. «Но мне тревожно. Вот урод. И чего он к тебе привязался?» От меня хочешь услышать диагноз? Кривлюсь. Я не знаю, лад. Он больной. Его, похоже, заводят, когда девушка говорит нет. Потому что ничего другого я ни разу в жизни ему не говорила. И Драгунская эта, сука, когда она от тебя отвяжется? Понятия не имею. Ладно, хватит о них. Они этого не стоят. Придурки полные. Только ты осторожнее будь, пожалуйста. Я уж сама думаю на заочное перевестись. Устала от этого. Давай сменим тему. — Лучше расскажи, хорошо твой ли он целуется? — хихикает. — Тебе еще не надоело сводить все к этой теме? — спрашивая возмущенно. Краснею как рак, Лада с ума меня своим любопытством сводит.